Глава 19 Такси остановилось у самого дорогого ресторана в Москве. Это Марк знал не понаслышке, он сам в нем часто бывал. Сначала ярость и ревность стали его душить с такой силой, что трудно было дышать. Но потом Марк смекнул, он же знает персонал ресторана, постоянно щедро одаривает их работу чаевыми. Вот и теперь пусть окажут ему услугу, какую он и сам не знал. Вряд ли подсыпать в еду слабительное для этого дятла будет разумным. Да и кто согласится? Это же слишком сильно отразится на репутации заведения. А портить репутацию сотрудники точно не хотят. Они очень держатся за свои места, чтобы так подленько поступать. Но тогда что? Что он может сделать? Как может подгадить этим двоим? Сладкая парочка выпорхнула из такси, а училка, держа в руках веник, цеплялась за лапу этого дятла. Марка эта ситуация еще больше подзадорила. «Ах, ты ж гулящая девка!» Именно такие мысли прокрутились у него в голове. Но он промолчал, просто припарковал машину неподалеку и стал думать, что же ему делать. Ничего умнее, чем вызвать ревность, ему в голову не пришло, поэтому Марк быстро настрочил Анджи сообщение, что ждет ее в ресторане. Та сразу ответила, что будет через 15 минут. Марк не был удивлен. «Во-первых, Анжа живет рядом. Во-вторых, она всегда, стоит ему поманить, рвется к нему на всех парусах. Марк сказал также взять ей с собой подружку. А так как та всегда шляется со своими подругами, то и сейчас Анжа была с подругой. Так что с парой для Кирилла проблем не будет, хотя тот и очень верен своей Олечке». «Ну что, идем?» Марк бросил Киру, когда открыл дверь и вышел из авто. «Куда? Туда?» — ошарашенно спросил его друг. «Ну да». «Зачем?» «Люблю наблюдать спектакль с первых рядов», — засмеялся Марк. «Ну как же, меня же видел этот препод. Да он и не помнит тебя. Тем более у тебя не главная роль. Сейчас приедет Анжи с подругой. Подруга, кстати, для тебя. У меня есть Оля», — протянул занудный Кир. «Я не заставляю тебя с ней спать. Просто мебелью побудешь. Марк, может, хватит?» Кирилл впервые высказал Марку то, что накипело. Правда, его хватило ненадолго. Как только Марк посмотрел на него, сдвинув брови, тот сразу же забыл о своих претензиях. Главное, что даст ему тачку, а он порадует свою Олечку. «Ладно, ладно, иду!» Кир вылез из машины и тяжело вздохнул. И они оба гордой походкой направились к главному входу. На пороге их сразу же стал облизывать администратор, который предложил выбрать столик. «Вам столик для двоих?» Как-то странно, он спросил их, Марк сразу же нахмурился. Надо было дождаться девчонок, а то действительно довольно подозрительно смотрится пара парней, прибывших в ресторан вдвоем. Они не в деловых костюмах, ни с кейсами, поэтому они тут явно не для делового обеда. «Нет, на четверых. Наши дамы скоро прибудут». Хорошо, тактично улыбнулся администратор и повел их по залу. «Вот здесь сядем», — спокойно сказал Марк, указывая на столик совсем рядом с Марининым. «Хорошо, сейчас подойдет официант», — поклонившись, администратор ушел. Через мгновение, не успели они занять свои места, появляется официант и дает гостям меню. «Виски с колой сразу же, пока мы выбираем». Молодой паренек, манерно поклонившись, упорхнул. «Хочешь выпить?» — укоризненно спрашивает Кирилл. «Она же пьет?» «Я тоже буду». Только в этот момент Кир заметил довольно странный взгляд друга. И только в этот момент он наконец понял, в чем дело. «Марк одержим. Одержим ею». Что же она такое сделала, раз все внимание его друга переключило на себя? Он никогда его таким не видел. Это натуральное помешательство. Марина Викторовна вдруг бросила взгляд на них обоих, ее студентов отчего ее и без того большие глаза стали еще больше. Она приоткрыла свой пухлый ротик, видимо, не в силах сдерживать наплыв эмоций и состояние шока. От ее кавалера также не ускользнула ее смена настроения, и тот проследил за ее взглядом. Марк же помахал своей училке, посылая ей воздушный поцелуй. А Кирилл так и мечтал провалиться сквозь землю, ведь по взгляду Савелия Анатольевича Он его узнал. Неловкая пауза длилась недолго. За столик к двум парням уселись две очаровательные девушки. И лицо Маришки, как того и добивался Марк, вдруг от злости скривилось.